Глава 4. Я точно не боялся быть отравленным, спасибо, Тити. А вот для остальных подобная дегустация местного алкоголя может оказаться весьма опасной. Разве что некоторые ваймы тоже имели устойчивость к ядам, подаренную им духами. Еду мы проверили заранее, а вот с этой бутылкой не получалось. Она была очень необычной и не пропускала магию. «Не бойтесь, я же не дурак, чтобы травить постояльцев» которых привел десятник. Мне не нужны проблемы с руководством поселения. За подобные меня просто вышвырнут в ближайший портал, даже не будут руки марать и тащить до уровня перехода. А оно мне надо, попасть в неизвестный мир, где придется начинать все с нуля. Наоборот, мое пойло вам очень понравится. Оно далеко не необычное. Местные умельцы наловчились делать очень годные напитки. «Может и надо, откуда нам знать?» Пожал я плечами. Но разговор без маски плохо пойдет, это я согласен. Вам никому не стоит пробовать, предупредил я остальных. Батя и Камень точно собирались согласиться, а вот против Альтаира я ничего не имел. Он обязательно позаботится о своей безопасности. Вернее, уже это сделал. Я чувствовал небольшой всплеск духовной энергии. Наверняка призвал нужного духа. «Что вы хотите знать?» Опрокинув в себя первую рюмку, спросил Питер. «Я отстал от него всего на пару мгновений и даже не ощутил вкуса. По телу начало разливаться приятное тепло. А еще вокруг нас стала собираться магическая энергия. Процентов на 30 больше, чем обычно. Самогон с эффектом увеличения поглощения энергии? Действительно неплохая вещь, но только не в спокойной обстановке». «Вот зачем мне сейчас повышенное восстановление энергии?» Ответ пришел практически сразу. Пойло оказалось еще одним сюрпризом. Оно смогло проделать брешь в моих энергетических резервуарах. Энергия стремительно начала испаряться просто так. И вот тут восстановление пришлось к месту. «Не, такое точно не стоит использовать во время боя». «Минут через двадцать все повреждения затянутся, а эффект восстановления продержится пару часов», пояснил мне Питер, наливая по второй. «Расскажи мне о том, где здесь возможно нанять следопыта, способного отыскать очень могущественное существо. Я даже не знаю, что оно собой представляет и какими силами обладает». Питер осушил еще три рюмки и только после этого заговорил, словно алкоголь позволял ему лучше думать. «Что ты можешь предложить за работу?» «Разумный, который может тебе помочь, продает свои услуги очень дорого. Но могу точно сказать, что оно того стоит. На десятом этаже нет никого лучше. Если он не сможет найти твою сущность, значит, никто не сможет. Придется тебе подниматься на верхние этажи и искать помощи там. Только сразу говорю, что этот следопыт очень избирательный в заказах. Даже не помню, когда он в последний раз брался за работу. «Я могу предложить очень многое. Уверен, что мы сможем договориться с этим следопытом», — положил я черное ядро перед Питером. Он не спешил продолжить разговор, явно намекая, что эта информация не бесплатная. «Через 8 переходов на северо-запад от нашего поселения начинаются угодья монстров». Там этих тварей на каждом шагу полно, прут из всех щелей, постоянно грызутся друг с другом. Так вот, примерно в центре этих угодий живет нужный тебе разумный. Он специально поселился там, чтобы не доставали по пустякам. Из-за этого же и поставил такие высокие расценки. Не вздумай предлагать за работу духовные кристаллы и даже ядра. Этот совет будет бесплатным, усмехнулся Питер. «Найми в поселении проводника. В сами угодья никто не полезет, нет таких дураков, а вот к границе тебе отведут». «А кто в этом поселении главный и насколько он силен?» был мой следующий вопрос. овки Альф. Не очень силен, зато ловок и изворотлив. Это и позволило ему обосновать собственное поселение, причем обосновал он его на средства бывшего хозяина». Тот даже не понял, как это произошло, и теперь стал посмешищем для всех соседей, с гордостью произнес Питер. В следующую секунду Тита материализовалась за спиной мужика и нанесла молниеносный удар, который попал в пустоту. Несмотря на свои габариты, Питер двигался невероятно быстро и смог ощутить опасность заранее. Когда Тита только появилась, он уже уходил в сторону, но змейка не собиралась на этом останавливаться, она тут же продолжила атаку. Конечно, зрелище того, как огромный детина уворачивается от ударов хрупкой девушки, было отменным, но мне уже все стало понятно. Тита сама предложила устроить эту проверку, поэтому совершенно не возмущалась, когда я отозвал ее. «Для чего ты поменял имя и заделался хозяином постоялого двора? Неужели прячешься от прошлого хозяина? Разве так должен вести себя глава поселения? А, Альф, или тебе больше нравится имя Питер?» Все присутствующие смотрели на меня с удивлением. Они еще не отошли от того, что здесь устроила Тита, а тут я задаю такие вопросы. Но для меня все было предельно понятно. И поведение Реджи, которое показалось мне слишком наигранным, и слова Питера при нашей встрече. А последней каплей стал рассказ о ловком Альфе. «Ты думаешь, что мой бывший хозяин решил оставить все как есть? Он очень могущественный человек на десятом этаже». И я каждый день жду, когда за моей головой придут наемные убийцы. А вот такая маскировка дает мне хоть какие-то шансы на выживание. Признаюсь честно, сперва я думал, что вы и есть эти убийцы. Но за час смог убедиться, что вы действительно впервые оказались на десятом этаже. Поэтому я решил помочь. Но все равно перестраховался и решил напоить нас этой дрянью. Что она должна была сделать, помимо утечки магической энергии? «Мне в любом случае подобное не страшно. Ни один яд не может причинить мне вреда». А остальным запретил пить. «Жаль, конечно, ничего не поделать. Я действительно не собирался травить вас. Потеряли бы энергию немного расслабились. С такими всегда договариваться намного проще. Они оставляют немало всяких полезностей в поселении, но с вами подобное не прокатит. Как и надуть сценами не выйдет...» Я кивнул и растянулся в улыбке. «Питер или Альф смог просчитать нас?» «Не выйдет. Торговаться с вами будет Альтаир, а он в этих делах разбирается даже лучше меня, и сможет призвать духа, который будет распознавать ложь и любые недомолвки». «Вот, поэтому никто и не любит призывателей. А еще вы слишком сильные для десятого этажа». Но в любом случае мои торговцы будут с вами работать. Можете считать это моим подарком за то, что так быстро смогли раскусить меня. Вот теперь давай поговорим по существу. Нам нужно еще очень много чего узнать, и прими уже свой настоящий облик. Выглядишь отвратно. Почти как он. Я указал пальцем на Диониса, который только соизволил спуститься к нам. И выглядел он просто потрясающе отвратительно. Не удивлюсь, если смог поглотить все, что я ему давал, а там было несколько тонн продовольствия. Все же теперь он стал одним из членов моей команды. Причем на тех же правах, что и Джины. Мужик действительно был готов пойти на все, чтобы попасть на десятый этаж башни. И даже глаза не моргнул, когда я предоставил ему на подпись рабский договор. Теперь у меня имеется универсальный боец, который не уступит ранкеру. Толком я еще ничего не знал о способностях Диониса, успел лишь выяснить, что он может накапливать энергию, поглощая пищу. Вот я и отправил его подзаряжаться по максимуму. Благо, что у него было собственное пространственное кольцо. Правда, он не хотел убирать туда еду, но это его проблемы. Жердяй замер, когда я указал на него пальцем, не понимая, что происходит. «Хм, таким я точно никогда не буду», — Усмехнулся Питер. И через пару мгновений перед нами появился худощавый мужик лет сорока. Рыжие волосы, маленькие бегающие глазки и огромный нос. Это был настоящий облик главы поселения. Не зря мне показалось, что от него тянет магией. Просто Питер постоянно поддерживал иллюзию. На следующий день мы распрощались с Альтаиром и отправились в сторону охотничьих угодий, которые мне указал Альф. Уйти оказалось совсем непросто. И все из-за Бати, который до последнего пытался остаться со мной. Он приводил сотни аргументов, угрожал, пытался договориться, но все было тщетно. Либо он остается со мной, и тогда совершенно непонятно, что станет с мирным договором между Ордой и землянами. Уверен, что Альтаир и Ваймы не пропадут в пустыне, но потеряются обязательно. А это затянет принятие мирного договора на неизвестный срок, за которым может произойти какая-нибудь хрень в Орде, и снова начнется война. Поэтому я и поставил Василия Ивановича перед выбором, либо он остается защищать меня, когда я в этом совершенно не нуждаюсь, либо отправляется на землю вместе с Альтаиром, чтобы помочь ему выбраться из пустыни и подтвердить все ранее взятые обязательства. На помощь мне пришла мамока, которую мне не удалось спровадить. Только из-за этого батя согласился отправиться с вамими но обещал вернуться при первой же возможности. Поэтому мне пришлось оставлять у Альфа пару духов, которые смогут проводить батю к нам, где бы мы ни находились. Пару для перестраховки. Про одного не знал никто, кроме меня. Вот так и вышло, что мы отправились следом за Реджи, а батя с Ваймами остались в поселении. Им еще предстояла встреча с торговцами и ремесленниками, которых рекомендовал Альф. Пришлось выложить ему еще пару черных ядер за беспокойство, но это правильные траты, на которые не было жалко средств. К тому же Альф почти всю ночь рассказывал нам о десятом этаже, его политическом устройстве, расстановке сил и распределении ресурсов. Здесь было все не так однозначно, как могло показаться. Основная масса всех ресурсов этажа стекалась в центральные поселения. Таких было шесть. Они располагались вокруг уровня перехода и располагались таким образом, что любой, кто хочет бросить вызов хранителю этажа, должен пройти через одно из этих поселений. И было это не бесплатно. Но только для тех, кто был недостаточно силен. Каждым из этих поселений управляли очень сильные и разумные, сильнее их здесь просто никого не было. «Альф сбежал от одного из этих правителей, но они ни на кого не нападали в открытую, просто устраивали небольшие проверки, типа то, что для нас устроил Реджи и его люди. Только в центральных поселениях эти проверки были намного серьезнее». «Очень давно я возглавлял один из отрядов проверки центрального поселения», сказал Альф, и я сразу же припомнил его слова о «десятнике». Стало понятно, почему он так относится к этому делу. Сам когда-то занимался тем же и успел возненавидеть. Тем не менее, у него в поселении также имелись такие отряды. Без них на десятом этаже просто не обойтись. Так вот, переход на следующий этаж контролируется шестью сильнейшими разумными. Но они не нападают ни на кого действительно сильного. Альф уверен, что нам не грозит никаких проверок. Но все равно посоветовал не светить джинов. Как раз в центральных поселениях могли найтись идиоты, что решат испытать удачу и уничтожить представителей магического народа. Но опять же, это в том случае, если мы соберемся туда идти. А мы туда обязательно соберемся. Контракты с Лерной и Черным никто не отменял. Мне нужно будет подняться минимум до шестнадцатого этажа, но сперва Кай. Также Альф рассказал о том, что творится в ближайших поселениях, какие монстры где обитают и как лучше всего передвигаться, чтобы избежать лишних проблем. Несмотря на то, что на монстров здесь постоянно охотятся, их поголовье только увеличивается, и порой встречаются невероятно сильные экземпляры, не менее сильные, чем хранитель. Они даже могут уничтожить поселение, что уже не раз происходило. Звери представляли основную опасность десятого этажа. Разумные могли угрожать только на уровне отрядов проверки, но с этими отрядами мы должны разобраться без проблем. Также нам была выдана карта десятого этажа. Рассказано о товарообороте между поселениями и примерном ценообразовании. Мамока все усердно записывала, а помогал ей с этим Дионис. Все же китаянка говорила, что жердя обладает выдающимися умственными способностями. Вот пускай и работает. Информации было очень много, но слушать все я не стал. Оставил это на китаянку и грека, а сам отправился, чтобы хоть немного отдохнуть. Правда, получилось отдохнуть действительно самую малость. Жанна хоть уже и спала, но когда я вошел в нашу комнату, тут же проснулась и потребовала обещанного. Прятать джинов пока еще никакого смысла не было. Нам предстояло идти через окраинные поселения, и их присутствие в отряде должно было избавить нас от многих хлопот. Никто больше и не пытался устраивать нам проверки. До места, обозначенного альфом, мы добрались за четыре дня, при этом каждую ночь проводили под крышей над головой. Ночевать под открытым небом на десятом этаже крайне не рекомендовалось, а если уж так выйдет, то делать это можно только внутри поселений. Как оказалось, основать поселение может каждый, у кого будет достаточно средств, чтобы оплатить работу мастеров массивов с одиннадцатого этажа. Поселение можно было ставить лишь в том месте, где имелся такой массив. Он не только отпугивал всех монстров, но и собирал энергию, которой потом мог распоряжаться глава поселения. Об этом мне рассказал Дионис во время переходов между поселениями. Смысла что-нибудь покупать в этих поселениях не было никакого. Пусть там и имелись ремесленники, торговцы, алхимики и так далее, но они были довольно слабые, а товары в местных лавках далеко не лучшие. В такие поселения стекалось все самое дешевое, самое простое и зачастую дерьмового качества, то, что могли себе позволить местные жители. У всех в моем отряде снаряжение было намного лучше. Зайке все не удавалось найти достойного целителя. Попадались лишь знахари, которые больше полагались на травы, чем на свои целительские способности. На фоне их зайка выглядела настоящей богиней, способной за пару минут залечить рану, на которую у местных врачевателей уходило по нескольку дней. Это не факт, что обойдется без воспаления или других осложнений. Также обламывался и камень. Пусть у него все и было не настолько плохо, и даже некоторые кузнецы не уступали камню в мастерстве, но он еще не встретил того, кто мог поделиться бы знаниями о работе с чистым адамантием. Мамока большую часть времени проводила за записями, а в редкие моменты, когда устраивала себе перерыв, обсуждала с Дионисом полученную информацию. Но ну, Алерна просто наслаждалась нахождением на десятом этаже. Даже перестала цепляться к джинам. В основном она проводила время в компании Титы, чешуйчатые быстро нашли общий язык и постоянно о чем-то шушукались. Ну а я шел в компании Жанны и Зайки. За время, пока меня не было, девушки стали лучшими подругами и у них было много общих тем для разговоров, поэтому мне практически не приходилось говорить, только слушал и думал. Пытался найти способ, как отыскать Кая, если нам не сможет помочь существо, которое рекомендовал Альф. Он так ничего и не рассказал, кого предстоит встретить и попытаться склонить к сотрудничеству. Сказал, что разберусь на месте и все. Когда мы оказались на границе охотничьих угодий монстров, на нас тут же попытались напасть. Целый выводок разнообразных кошек. Причем они скрывались под невидимостью. С местными, может, и прокатывать подобное, а вот с нами нет. Разведчики смогли заметить засаду задолго до того, как мы к ней подошли. Даже не стали заморачиваться. Предоставил разобраться с этим мало, а то парень уже весь извелся. Скучно ему. Все отказываются драться. А лезть вперед и охотиться на монстров я не разрешаю. Почти три десятка зверей, равные по силе боссу среднеуровневого подземелья, Мал еще подрос в силе за то время, что я его не видел. Уже вплотную подошел к рангу ранкера. Такими темпами он совсем скоро станет одним из сильнейших игроков Земли. Только плохо, что подавляющее большинство кошек были в очень неприглядном виде. Даже не удалось найти у них кристаллов, хотя они должны были быть. Из в 30 монстров удалось получить всего 6 кристаллов словно оказались в каком-то слабеньком подземелье. Даже немного грустно стало. Но совсем ненадолго. Просто вскоре на нас поперли и другие монстры. И поперли, как очумелые. Работы хватало всем, кроме Лермы. Дракониха просто стояла рядом, наблюдая, как мы справляемся. На нее никто даже не пытался нападать. Монстры чувствовали более сильного зверя и держались от него подальше. Ну а мы просто шли вперед а за нами тянулась дорожка из убитых монстров. Порой приходилось надолго задерживаться на одном месте, монстров было нереально много, но все участники были вполне довольны, особенно Тита, которая отрывалась по полной. На пару с малым они устраивали геноцид тварям, принимая на себя основную их массу, а нам приходилось разбираться с теми, что остались. Угодья оказались очень большими. Мы вошли в них примерно после полудня, но когда начало смеркаться, еще не дошли до нужного места. Хотя я уже и видел небольшой домик, что со всех сторон был окружен редким частоколом. Разведчики заметили его уже давно, вот только было такое ощущение, что с того момента мы не подошли к этому дому ни на метр, словно топтались на месте в ожидании очередной партии монстров. Необходимо было остановиться и разбить лагерь, но сделать это под постоянными атаками монстров было нереально. «Ты можешь принять свой истинный облик и разогнать всю местную шелупонь?» «Не хочу идти дальше в темноте». «Да и непонятно, почему мы совершенно не продвинулись, словно топчемся на месте», обратился я к Лерне, которая с блаженным видом смотрела в небо. Там уже начинала наливаться голубоватым свечением огромная луна, невероятно красивое зрелище. «Конечно, топчемся. Мы даже и не пытаемся идти вперед, кружим на одном месте». А тот, кто создал эту технику, сидит себе спокойно дома и попивает чай, наблюдая за нами. Он знал, что к нему идут гости уже очень давно, еще в тот момент, когда мы только распрощались с Ваймами. Времени было достаточно, чтобы предпринять необходимые меры.